«Ой, какая подлость!» — воскликнула Арабелла, выслушав его. «Да, Англия стала чудесной, в кавычках, страной при короле Якове. Вам не нужно жалеть меня. На Барбадосе жить лучше. а Здесь, по крайней мере, можно еще верить в Бога». Говоря об этом, он посмотрел на высившуюся вдали темную массу горы Хиллоби и на бесконечный простор, волнуемого ветрами океана.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 «Вы, конечно, знаете мир лучше меня», — она тронула лошадь хвостом. «Рада все же, что ваша судьба оказалась не слишком тяжелой». Он поклонился, а Рабелла поехала дальше. Негры побежали за ней. Некоторое время Блад стоял, задумчиво рассматривая блестевшую под лучами солнца поверхность огромной Карлайской бухты, чаек летавших над ней с пронзительными криками, и корабли, отдыхавшие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 Сравнение относительной легкости его участия с участью несчастных товарищей по рабству не приносило ему того удовлетворения, которое мог бы ощущать другой человек. Больше того, соприкосновение с их мучениями увеличивало расточение копившееся в его душе. Из 42 осужденных повстанцев, привезенных одновременно с Бладом на ямайском купце, 25 купил Бешопп. Остальные были проданы другим плантатором в Спейкстаун и еще дальше, на север. Какова была их судьба, Блад не знал. С рабами же Бешопа он общался все время и видел ужасные их страдания. С восхода до заката они трудились на сахарных плантациях, подгоняемые кнутами надсмотрщиков. Одежда заключенных превратилась в лохмотья, и некоторые остались почти многими. Жили они... В грязи. Кормей же их так плохо, что два человека заболели и умерли, прежде чем Бешоп предоставил Бладу возможность заняться их лечением, вспомнив, что рабы являются для него ценностью.